Глава 32. Ложный след. Добегаю до арки портала и запрыгиваю внутрь, концентрируясь на направлении, ведущем к столице Аниона, Серафиану, древнему величественному городу, состоящему из трёх колец. Главное не разнести его в поисках девчонки. Кто бы мог подумать, Нет, я ожидала от себя чего-то подобного в юношестве, но встретить истинную выпал шанс только сейчас. А значит, стоит попрощаться с логикой и здравым смыслом. Я не спрашиваю себя, что я делаю и для чего. Всё кажется пугающе логичным и правильным, хотя краем сознания я понимаю, что задуманное иначе как безумие не назовёшь за пределами внешней стены разбиты фермы которые по большей части кормят город внутри неё живут и всегда жили люди простые бедняки те кто в чём-то провинился перед властью во время правления фредерика этот район стал рассадником преступности так что даже стражники не рискуют сходить с главных дорог и углубляться в жилые кварталы. Здесь можно было бы выплеснуть свою ярость, но мне нельзя терять время. Среднее кольцо, район торговый. Сам не проверял, но говорят, здесь можно найти всё что угодно. Многочисленные торговцы и ремесленники свозят сюда товары со всех концов империи. почему-то мне кажется шпильки бы тут понравилась она любопытная а здесь много интересного при других обстоятельствах обязательно вывел бы на прогулку а то она в своей деревне и не видела ничего толком сердце серифиана расположенный за внутренней стеной район где живёт император и приближённые самые богатые и влиятельные семьи. Жизнь там течёт неспешно и спокойно, скучно. Отчасти поэтому я всегда находил повод и возможность сбежать к людям в среднее кольцо, пока был ребёнком. Пользоваться портальной аркой на территории императорского замка нельзя никому, кроме самого Фридриха. Поэтому приходится довольствоваться точкой перед воротами внутренней стены города. Кожа обтягивает лицо, будто в меня дует резкий и очень мощный порыв ветра. Появляется чувство, сравнимое одновременно с падением и ощущением растяжения в теле. Уже привычно, так что я игнорирую и его, и чувства. будто лёгкие заполнены водой и неизбежное головокружение концентрируясь на точке, в которой должен оказаться первый шаг на брусчатку древнего города затёртую множеством ботинок неловкий вдох болезненно расправляющие лёгкие и вот я на площади здесь как всегда многолюдно замечаю императорских стражей следящих за порядком и проверяющих вновь прибывших. Мне везёт. Вышел за спины большой группе какой-то делегации, которая отвлекает смотрящих. Плавно ухожу влево и смешавшись с толпой, ныряю в проулок. Если я буду с боем уносить отсюда шпильку, будет лучше, если меня никто не увидит. облегчать им поиски, выдавая себя раньше времени. Я не стану. Так, хорошо. Первый шаг к спасению Инги сделан. Хорошо бы ещё план был, а не чистая импровизация. Скидываю камзол с золотистыми нашивками и швыряю на гору каких-то ящиков. Оправляю чёрную рубашку. Если уж решил не привлекать к себе внимание, нужно не забывать о таких мелочах времени на поиски новой одежды у меня нет узкими улочками добираюсь до третьей смотровой башни смотрю на солнце и высчитываю время если за последние 5 лет правила и защитные чары не менялись проблем возникнуть не должно долго всё долго Что он успел с ней сделать? Кости переломаю по одной за каждое прикосновение, что ей не понравилось. Нахожу скрытую дверь. Пробую магическое плетение высшего уровня доступа, и оно, к счастью, подходит. Как опрометчиво, Фредерик. Ты отстранил меня от должности, но не додумался заменить плетение. А если бы я дезертировал к нашим противникам и выдал секреты врагам, впрочем, не так уж глупо. Он не хуже меня знает, что я так не поступлю. Мразь. Видит Бог. Сегодня я вправе свернуть этому уроду шею. Если хоть пальцем шпильку тронул, он хрен в труп. Совсем её не чувствую. Причину этого может быть несколько либо грёбаный мертвец замкнул ей клеймо наплевав на им же установленные правила либо дело в том что моя вторая суть жаждет крови и не способна улавливать чужие чувства либо дело в стенах в конце концов серифиан непростой город Здесь очень много магии, защищающей не только от физических атак. И город, и стены замка наполнены магией, с которой приходится считаться. Вхожу в башню и прислушиваюсь к голосам и шорохам. Беззвучно поднимаюсь на третий уровень. Сейчас стражи на обходе. Так что расположенная здесь комната отдыха должна быть пуста. Но это не так. Не знаю как и почему, но за большим столом сидит страж. Вернее, лежит на сложенных переднем руках. Спит, судя по ровному дыханию. Какого хрена? Кто сейчас занимается контролем внутренней безопасности? Некоторое время борюсь с самим собой, стоя в проходе. Мне, конечно, очень на руку, что он тут дрыхнет, но внутреннее чувство неправильности не даёт покоя. Так, не отвлекаться. Мне нужно спасать одну мелкую язву. Нарушение устава больше не моя забота. Пересекаю комнату, не сводя взгляды со спящего. Дохожу до окна. открываю и забираюсь на подоконник. Позже я обязательно посмеюсь над собой. Ничего такой карьерный рост. Сперва средивых до генерала армии, потом у Волен и шныряю, будто вор или убийца, учитывая, что мне нужно выкрасть шпильку и в перспективе убить императора, подходит оба варианта. плечо обжигает жаром грёбаное клеймо пытается диктовать мне о чём можно думать, а о чём не стоит надеюсь, если убью заклинателя, она исчезнет сама собой внизу никого так что я не тратя времени зря, высовываюсь и спрыгиваю с той стороны смягчаю падение магией воздуха Затем поднимаю голову и закрываю окно. Пока всё хорошо. Оказываюсь в парковой зоне и держась подальше от тропинок, бегу к императорскому замку. Вокруг меня богатые поместья, одно краше другого. Идеально подстриженные деревья, чистые дорожки и скамейки. Но сейчас некогда любоваться всем этим. Вскоре над кронами деревьев показываются острые шпили, высокие узкие окна. Где-то там должна быть моя шпилька. Остаётся молиться, чтобы он не сразу поволок её в кровать, а немного поигрался. Это даст мне время добраться до неё и успеть. С заросшими тропами прорезаю императорский сад. избегая прогуливающихся горожан и стражей. Новык, отточенный до идеала ещё в детстве. Достигаю стены и обойдя один из корпусов, хватаюсь за мелкую, пугающе детализированную лепнину. Быстро и привычно забираюсь в окно второго этажа и оказываюсь в библиотеке. Теперь самое сложное добраться до покоев императора. часть путей я смогу пройти тайными ходами но руки в крови сегодня заморать придётся об этом пока не хочется думать коридоры коридоры я по-прежнему не чувствую шпильку бесит инстинкты обостряются настолько что я ощущаю чужую магию на кончике языка поэтому без труда обхожу посты и случайных прохожих Их тут много, слишком много. Рис прав, все на нервах из-за моей. Медленно, но пока без происшествий мне удаётся подняться на этаж выше. Миную два секретных прохода, чтобы обойти комнату прислуги и гостиную, где по всей видимости пьют чай придворные дамы. Выхожу в общий коридор, и ненадолго останавливаюсь, прижавшись спиной к стене, сосредотачиваюсь на том, чтобы скрыть своё присутствие, чтобы не почувствовали моего приближения. За поворотом ждёт поста охраны. Мне не пройти мимо них. Единственный вариант убить. Метка на плече предупреждающе нагревается. глупо надеяться, что там кто-то, кого я не знаю. знаю, и от того будет сложнее. они тоже не смогут сопротивляться меткам на плече и будут драться в полную силу. и у них будет преимущество, потому как меня клеймо будет сдерживать, но делать нечего. кроме меня ей некому помочь. Инга, Инга, и на кой пёс боги наградили тебя этим цветом волос? А так мы оба швыряем в пекло своей жизни, и лишь я делаю это осознанно. Путей обхода нет. Проход во внутренние помещения, где должны держать шпильку, есть только здесь. Делаю два глубоких вдоха, отлипаю от стены и... и выхожу из укрытия. Что ж, пора бросить себе вызов. Или спасаю, или умру, пытаясь. Третьего не дано. Поднимаю ногу, чтобы сделать решающий шаг. Как на плечо ложится прохладная ладонь и резко отдёргивает меня назад. За шеверот, будто миску снега высыпали. От неожиданности сжимаю кулаки, готовясь защищаться. Но вижу перед собой серебристые глаза Риза, который, похоже, не меньше меня, не ожидал нашей встречи. Проклятье, я же чуть его не убил. Так зациклился на сокрытии своей силы, что не заметил его приближения. Какого демона ты здесь забыл? спрашивает он. Если бы я знал ответ на этот вопрос смерти ищу, не думаю, что его устроит такой. Он забрал ту, кто принадлежит мне, проговариваю я. Ал, ты рыхнулся, немедленно возвращайся. Сам знаешь, что с тобой будет, если попадёшься. Тебе запрещено приближаться к замку. Да и что ты собрался тут один сделать? Уложить всю охрану? Это слишком даже для тебя. С дороги, Рис, сбрасываю его руку. Само ходи, здесь сейчас будет жарко. Нет, сдумай, это того не стоит. Он не понимает. Да и проклятье, я пробежал половину города. Поворачивать назад уже некуда. Ещё как стоит. Сказки про истинных оказались не сказками, Рис, цежу сквозь сомкнутые зубы. — А это здесь при чём? — в его голосе тоже слышится рычание. — У него моя. Просто поверь на слово. То, что мы читали, узнали, всё так. Я не отдам её. Ристерт моргает, сглатывает, а после ловит меня за руку. Ал, император приехал один. Метка пригорает. Сужаю глаза. Знаю, что он не хочет со мной драться, пытается увернуться, найти компромисс, чтобы не вступать в конфликт со мной и одновременно защитить его. Посмотри мне в глаза, Ал, я никогда тебе не лгал. Фредерик приехал один. твоей блондинки с ним не было. Не она, вторая. Неважно, ал, никого из твоих тут нет. Пришла моя очередь замереть, пытаясь осмыслить происходящее. То есть нет. Я лез сюда, искушая судьбу. Убил на это хрен знает сколько часов и зря. злость внутри теряет направление и взвинчивается, не находя новой цели. Хватаю Риза за ворот и сжимаю так, что хрустит ткань кителя. Уверен, абсолютно не знаю, что у тебя случилось, но ты ищешь свою девчонку не там, повторяет Риз. Не буду врать, что понимаю твоё состояние. Но то, что ты примчался сюда, величайшая глупость. Бегом за мной, я проведу тебя на крышу. До ворот не доберешься без вопросов, придется лететь. Я потратил впустую столько времени. Шпилька не смогла бы снять браслет сама, ей помогли. И этот кто-то, видимо, остался в академии, и все это время... Он с ней твою мощь